заставил молодых людей содрогнуться. «Дай!» <грики> Выскочивший с соседней аллеи бродяга схватился за велосипед. «Надо!» «Сударь, что вы себе позволяете?» Пролепетал опешивший Николя. Но пришелец ничего не желал слушать. Бросив велосипед на землю, он принялся снимать цепь. «Да он пьян!» Дрожащим голосом сказала Маруся. «Я позову городового!» Пригрозил юноша, впрочем, не особо рассчитывая на успех. Не обращая внимания на парочку, бродяга продолжил свое занятие. «Ой, что это?» Маруся испуганно ткнула пальцем на длинную тряпку, покрывавшую тело незнакомца. «Это же... это же...» Девушка готова была грохнуться в обморок. «Кровь!» Одеяние незнакомца было щедро заляпано бурыми пятнами. «Пошел вон!» – собрав волю в кулак, потребовал Николя. Юноша отчетливо понимал, что именно сейчас он не имел права на малодушие. Он должен показать Марусе, что чего-то стоит. «Я предупреждал!» – Николя схватил бродягу за плечо. «Прочь!» – подняв голову, прохрипел незнакомец. «Да ты!» – договорить Николя не успел. Страшный оборванец одним движением вывернул юноше запястье. Еще чуть-чуть, и точно был бы перелом. «Помогите!» – со всей мочи заорала Маруся, поджимая под себя ноги. Распластавшись на земле, Николя тихо завыл. «Что тут происходит?» К месту событий по дорожке быстрым шагом приближался еще один мужчина. «Помогите!» Схлипывая, взмолилась Маруся, а оборванец тем временем наматывал велосипедную цепь вокруг своей шеи. «Вот ты где, братец!» неожиданно сказал новоявленный спаситель. «А я уже с ног сбился тебя искать!» «Не мешай!» огрызнулся полоумный бродяга. «Я иду! О -о Он идет! Мы придем!» «Да-да, все придем!» Шутливо согласился мужчина. «Вставай, давай!» Вместо ответа бродяга оскалился. Его и так перекошенное лицо стало еще отвратительней. «Ну, как хочешь!» Мужчина излег из кармана странного вида небольшой баллон с рукоятью. Молния ударила бродягу прямо в грудь. Схватившись за голову, он попробовал подняться, но тут же бессильно осел». Остатки разума в его взгляде угасли. Умоляю вас, еле слышно, запричитала Маруся. Не надо, пожалуйста. -с -с! Мужчина приложил палец к губам. Глава девятая. Глава, в которой Вернер почти смиренно выслушивает обвинение. Общественные деятели и просто неравнодушные граждане буквально завалили нашу редакцию письмами и телеграммами. Посыл у этих сообщений один. Брусчатку на исторической части улицы водкина куприна нужно сохранить во что бы то ни стало. Якобы этот культурный слой имеет огромнейшее значение. Противоположного мнения придерживается союз парамобилистов. Дескать, из-за старой брусчатки снижается скорость и появляются заторы. Этому вторит и дорожное управление. Мы попытались разобраться в ситуации. Новые ведомости. Барбара Лэко. Госпожа, объятая неописуемым восторгом, Агнешка даже не сразу поняла, что обращаются именно к ней. Припав к окну, девушка любовалась горизонтом. Две линии, зеленоватая с одной стороны и черная, изрешеченная оранжевыми сполохами, с другой, сливались в мерцающую точку где-то далеко впереди. Это было так необычно, загадочно. Граф Дортмунд уверенно держал курс вдоль пояса. Он шел горделиво, без рывков и качки, как и полагается настоящему аристократу. Порой даже казалось, что он замер на месте, а немногочисленные облака сами собой наползают на него. Но вся эта благородная неспешность была обманчива. Стоило только посмотреть вниз, как тут же начинали проноситься городки, фермы, оросительные каналы, все то, что хоть как-то выделялось на сером фоне. С любопытством И даже Толикой азарта девушка наблюдала, как они уверенно нагоняли цепочку огоньков, движущуюся в том же направлении. Ни один, даже самый быстрый поезд не мог тягаться в скорости с дирижаблем. «Госпожа, куда настойчивей, — повторил влащённый стюарт, — вас ожидают к трапезе». Агнешке стало слегка не по себе. Она так увлеклась, что позабыла про обед, а ведь ей точно говорили, когда нужно явиться в кают-компанию. «Да-да, уже иду». «Я вас провожу», – великодушно сказал Стюарт. Девушка и сама бы без труда нашла дорогу, но спорить постеснялась. В своей белой ливрее с расшитыми рукавами, которая стоила, как полугодовая повышенная стипендия, статный Стюарт больше походил на адмирала. А Гнешка уже и сама путалась, кто из них двоих, на самом деле прислуга». «Нам нужно поторопиться», с легким укором произнес Стюарт. Ни на секунду не теряя чувства собственного достоинства, сопровождающий уверенно повел огнешку по длинному коридору. Девушка едва поспевала, а непривычный электрический свет заставлял все время жмуриться. Спустившись на палубу ниже, они оказались перед роскошными резными дверями. «Прошу вас», Стюарт потянул ручку, пропуская гостю вперед. «Благодарю вас», – тихо произнесла Агнешка и юркнула внутрь. У девушки еще оставалась робкая надежда, что ее появление останется незамеченным. Но переступив порог, она сразу же оказалась в центре внимания. Агнеса, вы ли это? А я все думал, куда же вы запропастились?» – шутливо воскликнул Юлиус Вернер – сидящий во главе стола. В другой раз Агнешке обязательно бы польстила, что такой человек запомнил ее имя, но вот сейчас захотелось провалиться сквозь землю и плевать, что до ближайшей земли были сотни метров. «Впрочем, прелестная барышня всегда имеет право на опоздание», продолжил Вернер. Щеки Агнешки зарделись еще сильнее. «Помилуйте, Юлиус!» «Вы совсем засмущали бедное дитя!» Пришел на помощь профессор Синявский. «Вы говорите так, как будто оказываете знаки внимания юной особе!» «А почему бы и нет?» Вернер и не думал униматься. «Мне кажется, что вы находитесь в разных возрастных категориях!» Поправив очки, заметил профессор. «Вы сейчас назвали меня старой крысой?» Юлиус отложил в сторону вилку. «Я этого не говорил!» — покачал головой Синявский. «Не приписывайте мне ваши собственные выводы!» «Вы выбрали очень неудачное сравнение, профессор!» Вернер обвел взглядом всех присутствующих. «Оно может показаться оскорбительным!» Все смолкли, лишь потлатый парень что-то неторопливо наигрывал на рояле. «Запомните!» «Я не старая крыса!» Вернер несколько раз ударил указательным пальцем по столу. «Я успешная и очень богатая старая крыса!» «Именно так!» Посчитав свою шутку удачной, хозяин дирижабля расхохотался. Кают-компания тут же наполнилась смехом. Особо усердствовала в этом Ивона. Разодетая в брюки, ботфорты и белую сорочку темноволосая красавица больше всего походила на героиню авантюрного романа. И можно было отдать должное ее прозорливости. В таком виде она смотрелась под стать обстановке. Ведь поначалу даже Альберт Юрьевич полагал, что их пригласили в какой-то шикарный ресторан. Лишь в последний момент стало известно, что Вернер будет ждать гостей на борту своего прославленного дирижабля. И если поначалу в университете счастливчикам, получившим приглашение, всего лишь люто завидовали, то теперь их могли и возненавидеть. Попасть на графа Дортмунда мечтали многие. «Дорогой Юлиус!» заговорил профессор. «Вы не меняетесь! Все такой же шалопай!» Воспользовавшись всеобщим весельем, Агнешка тут же заняла свободное место у края стола. «Вы где были?» — шикнул сидящий рядом Леопольд. «Мы уже давно здесь сидим». Вместо ответа Агнешка лишь мотнула головой и пододвинула к себе тарелку, хотя ей совершенно не хотелось. «Вы не поверите, но это был самый способный разгильдяй, которого мне только приходилось когда-либо видеть», обратился к своим студентам Синявский. «Профессор, что вы такое говорите?» С улыбкой запротестовал Вернер. «Та-да, именно так!» Альберт Юрьевич казался очень убедительным. «В свое время вы добавили седых волос всему преподавательскому составу. Я, по счастью, к тому моменту уже и так был убеленным стариком». «Вы явно на меня наговариваете!» перебил Вернер. «Нет, мой дорогой Юлиус, убифакто бефакта локунтум». «Нон опус est verbis. Профессор был неумолим. Где говорят факты, нет надобности в словах. Я еще не до конца выжил из ума, и кое-что могу припомнить». Обличительная речь Синявского звучала как приятельское подтрунивание, что делало весь этот разговор еще интереснее. «Вы всегда были слишком деятельным и шумным». Если в стенах университета что-то где-то происходило, то я мог и не сомневаться в том, что вы как минимум приложили к этому руку. С первого же дня после зачисления вы начали показывать все свои таланты, а их у вас немало. Я бы даже сказал, через чур. Признаться честно, меня даже отчасти восхищало, как вы всегда выходили сухим из воды. Приятно слышать усмехнулся Вернер, хотя это и спорный комплимент. Профессор прервался на несколько секунд, пока один из стюардов подливал вино в его бокал. «У нас в университете до сих пор ходят легенды про вашу аферу с песочно-водородным двигателем», продолжил Синявский. «Это было очень смело, потому-то и сработало». «Это был просто неудачный эксперимент». — пожал плечами промышленник. — Ничего более. И тем не менее сразу несколько наших кафедр лишились поддержки попечителей. Теперь же в словах профессора Синявского слышался укор. Это был удар для всего университета. — Но позвольте, профессор, — возмутился хозяин дирижабля. — Я уже десятикратно возместил университету все понесенные издержки. И это делает вам честь, благодарно кивнул Синявский. Ваша помощь неоценима. Я в очередной раз готов благодарить вас за новые лаборатории, ботанический сад, ремонт кампуса, и я верю, что это вы делали не для чистки совести, а по велению сердца. Во взгляде Вернера проскочило елю уловимое самодовольство. «Кстати, дамы и господа», – профессор снова обратился к студентам, – «сейчас вы можете поблагодарить своего благодетеля. Да, это от его щедрот вам выплачиваются надбавки за успеваемость». По удивленным лицам было понятно, что для молодых людей это стало настоящим откровением. Никто и не думал, что денежное поощрение было чьей-то личной инициативой. Все полагали, что это добрая воля ректората. «Пустое! Ничего не нужно говорить! Профессор, я же вас просил!» принялся разглагольствовать Вернер. «Это было ни к чему. Я прекрасно помню, каким в мое время был кампус и как тяжело студентам жить на одну стипендию, а человек, который стремится к знаниям, достоин награды. Как по мне, это само собой разумеющееся». «Обладая некоторыми возможностями, я решил немного поспособствовать этому делу». «Про возможности вы интересно сказали». «Некоторые», — отметил профессор Синявский. «Ох, скромничайте, мой любезный друг! Но признайтесь, вы на талантливых юношей и девушек имеете определенные виды!» «Конечно же», — всплеснул руками промышленник. «Я этого и не скрываю». «Моему предприятию нужна молодая кровь, нужны творцы, инноваторы, те, кто пойдет еще дальше. К тому же, смею напомнить, дорогой Альберт Юрьевич, это вы составляли списки стипендиатов. Так что вы тут тоже руку приложили. Это вы предопределили их судьбу». «Ну вот, вы меня уже в работорговцы записали» подмягнул профессор. «Право, по-своему это мило». «Вы сами изъявили желание поучаствовать?» ехидно заметил Вернер. «И вы, Альберт Юрьевич, бенефициар этого невольничьего рынка». Агнешке даже стало немного обидно, что ее вместе с однокурсниками сравнивают с живым товаром. «Ой, ой, разоблачили старого интригана!» «С вами порой тяжело спорить, мой дорогой», — шутливо сказал Синявский, жестом подзывая одного из снующих стюардов. «Воды, пожалуйста, просто воды». Буквально через несколько секунд перед профессором стоял наполненный почти до краев хрустальный стакан. В лучших ресторанах и отелях Новой Варшавы могли бы позавидовать вышкаленности и расторопности стюардов графа Дортмунда. По части того, как вести дискуссию, у меня были хорошие учителя. Вернер явно имел в виду самого профессора. Я могу вами гордиться. Синявский приподнял бокал. Так, подождите, а к чему я все это говорил? Что-то я потерял нить разговора. Сам же только что хвастался своей памятью, а тут такой казус. Ха-ха! С виноватой улыбкой. Профессор почесал высокий лоб. «Ах, да, точно!» – стрепенулся преподаватель. «Я хотел плавно подвести к тем достоинствам, которыми вы, безусловно, обладаете, Юлиус». «А может, не надо?» – насторожился Вернер. «Боюсь, что почувствую себя не в своей тарелке». Стоящий напротив Стюарт, заслышав про тарелку, вопросительно посмотрел на промышленника – Но тот лишь мотнул головой. Надо, надо! отрезал профессор. Еще на младших курсах вы стали проявлять себя как талантливый рационализатор, изобретатель, организатор. Сразу было видно, что вы далеко пойдете. Вы всегда умели сплотить людей, заразить их, в хорошем смысле слова, общей идеей. И я рад! что вы сумели эти способности развить. Я внимательно слежу за вашими достижениями и с удовольствием констатирую, что вы, дорогой мой, представляете собой человека новой эпохи. Это благодаря вам. Наша цивилизация хоть как-то идет вперед, а не топчется на месте. Благодарю вас, Альберт Юрьевич. Вернер даже немного смутился. «Погодите, не перебивайте». Хоть и очень мягко, но все-таки потребовал Синявский. «Ваше умение разглядеть перспективу — это бесспорно талант. Там, где другие отступят, вы готовы броситься в омут с головой ради нового предприятия. Это мне всегда в вас импонировало. Вот это сумасбродство — которая непостижимым образом сочетается с рассудительностью интеллектуала, но...» Профессор выдержал паузу. «Я так и знал», — вздохнул Юлиус, «что будет это самое «но». «Порой мне кажется, что вы излишне распыляетесь», — поправив очки, сказал Альберт Юрьевич. «Ваш максимализм непонятен», — «Но вы порой пытаетесь объять необъятное». «Не вижу в этом ничего плохого», — спокойно ответил хозяин дирижабля. «В том-то и проблема, что вы не видите, а я вот вижу», — запальчиво ответил профессор. «Вы поймите, что ваша золотая голова вам не принадлежит». «Это еще как!» Тут же весело откликнулся Вернер. «А кому оно принадлежит?» «Всем нам! Кому же еще?» Почти торжественно заявил Синявский. «Вы же для нынешнего поколения являетесь символом прогресса и свободы. Вы доказали, что можно всего добиться умом и упорством. Благодаря вам мальчики и девочки идут в серьезную науку. У них появляется интерес к техническим дисциплинам». Ваш образ жизни подкупает молодежь, хотя это уже неудачный пример, к этому мы еще вернемся. Так вот, раз вы выбрали такое мессианство, то должны придерживаться этого пути, а не отвлекаться на ерунду. Собравшиеся за столом студенты слушали, затаив дыхание. Никто из них и подумать не мог, что сможет присутствовать при подобном разговоре. Еще недавно Юлиус Вернер Казался недостижимой величиной, а вот сейчас он сидит рядом и выслушивает нотации от преподавателя, которого мало кто знал за пределами университета. «А еще вам мешает собственное тщеславие!» Профессор продолжил выволочку. «Ну, что есть, то есть!» Поджав губы, признался Вернер. «Вы любите покрасоваться!» «Так я же говорю, Альберт Юрьевич, что согласен с вами!» С легким нажимом заметил Вернер. «Ну что ж вы такой нетерпеливый!» Профессор шутливо погрозил пальцем. «Я еще не закончил экзекуцию. Впрочем, вашу нетерпеливость можно отнести и к достоинствам. Вам важен быстрый результат, и это для вас лишний повод для бахвальства. Может, поэтому вас так и тянет ко всяческим излишествам». «Каким еще излишеством?» «Ой!» — отмахнулся профессор. «Про любовь к роскоши я промолчу. Должен признать, вкус у вас есть. Но я даже думать не хочу, сколько музеев вы разорили, чтобы обставить хотя бы эту гостиную». Кто-то из студентов удивленно ахнул. Получалось, что все эти картины, скульптуры, мебель — настоящие, из древности. «Радует!» что в пошлости вы не погрязли и до уровня барахольщика не скатились. Смилостивился профессор. Но сути это не меняет. Вещи занимают слишком много места в вашей жизни. На несколько секунд Синявский задумался, словно подбирал слова помягче. А еще вам нравится шум вокруг вашей персоны. Вы привыкли быть в центре событий, «Вас влечет эта великосветская суета. Кутежи, вечеринки, скандалы. Вы даже в этом преуспели. И на все это уходит прорва времени и сил. Про деньги я вообще говорить не хочу, а то еще ненароком подумаете, что я пытаюсь залезть к вам в карман». «Я вас умоляю, профессор», — скривился Вернер. «Вы последний, кого бы я мог заподозрить». «Вот и хорошо» продолжил Синявский. «Давайте пойдем дальше. Вы или не понимаете, или не хотите понимать собственного влияния на умы, а ведь каждому вашему слову прислушиваются. Как-то раз вы сказали, что готовы построить целый город на огромной платформе, как вас только не называли и проходимцем, и сумасшедшим, и жуликом. Но какова была идея, «Каков размах!» «Только представьте, город с утра переезжает с темных окраин к светлой стороне, а ближе к вечеру отправляется в обратный путь. Смело, очень смело!» Альберт Юрьевич сделал глоток, чтобы промочить горло. «Можно было подумать, что вы подались на полставки в невероятные факты. Ваша шутка...» «Наделало много шума тогда». «Это была не шутка», — снова перебил Вернер. «А это уже сейчас и не важно», — не стал спорить профессор. «У вас нашлись последователи. Буквально сразу появились поезда-отели и сомнологические клиники, которые постоянно курсируют между границами пояса. И в этом есть ваша заслуга». Синявский победоносно обвел взглядом собравшихся. «Зная вас, дорогой Юлиус, и вашу напористость, я вполне допускаю, что вы бы могли построить такой город, но вы же постоянно отвлекаетесь. Слишком много постороннего есть в вашей жизни!» Профессор снова потянулся за винным бокалом. «Вы расточитель Юлиус!» «И это ваш самый главный грех!» И в этот самый момент гондолу ощутимо качнуло. Под потолком зазвенела роскошная люстра. «Ага!» — радостно воскликнул профессор. «Видите, да? Видите? Даже провидение на моей стороне!» «Это всего лишь воздушная яма, для нас это не опасно!» Поспешил успокоить, молчавший до этого капитан Федорович. Агнешке раньше казалось, что капитаном дирижабля обязательно должен быть солидный немолодой дядечка с добротным пузом и бакенбардами, переходящими в бороду. Федорович был совсем другим. Круглолицый и нескладный, он больше напоминал простодушного деревенского увольня. А узкие очки и тонкий мальчишечий голос только подчеркивал это несоответствие. «Вы...» «Отъявленный грешник Юлиус», — подытожил Альберт Юрьевич. «Когда вернемся в Новую Варшаву, то обязательно схожу в собор Софии, помолюсь за вашу душу и свечку поставлю. Сами-то вы до такого вряд ли снизойдете». «Даже так?» — с сомнением спросил промышленник. «Вот сколько лет мы знакомы, но только сейчас я узнаю, что вы верующий. Однако...» «Не могу себя назвать очень религиозным человеком», философски произнес профессор. «Но да, я иногда захаживаю в церковь, чтобы пообщаться с настоятелем. Хочется, знаете ли, порой узнать мнение высших сил». Для всех студентов это признание стало еще одной неожиданностью. «Вы всегда казались таким современным, далеким от духовных дел», язвительно сказал Вернер словно хотел отыграться за недавние нотации. «Позвольте, позвольте», — затряс головой Альберт Юрьевич. «Тут я с вами, милый Юлиус, решительно не соглашусь. В данном случае одно другому не мешает». Такое объяснение явно не устраивало Вернера. «Вы, уважаемый ученый, непревзойденный знаток истории технологий», — промышленник ринулся в словесную атаку. «Я помню», как вы учили нас рационализаторскому мышлению, говорили про силу разума и методологию поисков решений, а теперь оказывается, что вы сами в плену каких-то предрассудков. Все это так странно. Я, как человек отчасти верующий, мог бы оскорбиться на ваши слова, но не буду этого делать. Откинувшись на спинку стула, Альберт Юрьевич заложил большие пальцы за края жилетки. «А вот вы лучше ответьте мне на вопрос, что такое эпоха ДЛК?» «ДЛК?» — Вернер заподозрил какой-то подвох. «Да, ДЛК!» — снова заулыбался профессор. «Хотя стоп! Пусть на это нам ответит господин Лукич!» Никто из молодых людей и подумать не мог, что их вовлекут в дискуссию. Это в стенах университета они могли поспорить с наставником, а тут на борту дирижабля все изрядно тушевались. А больше всех сейчас засмущался сам Лео, услышавший свою фамилию. «Так что вы нам про это расскажете, Леопольд?» Уже напрямую к юноше обратился Синявский. «Я?» Студент поспешно протер губы салфеткой. «Вы-вы!» Профессор показательно дернул подбородком. «Смелее, мой дорогой! Я прекрасно осведомлен о ваших знаниях. Будьте любезны, продемонстрируйте их!» Хоть и скрипя сердцем, Агнешка признавала, что по части формулировок и определений Лео со своей феноменальной памятью был лучшим на курсе. «Эпоха ДЛК — это...» — неуверенно промямлил Леопольд. Парень затравленно озирался, словно искал поддержки у товарищей. «Говори уже!» – прошипела сидящая напротив Ивона. Красавица, похоже, была единственной, кто сейчас не испытывал робости. Под столом послышался пинок. «Десять лет катастроф! Это общепринятое название периода в истории, разделяющего новейшее время и эпоху Второго Возрождения при переходе к технической реконкисте!» Неожиданно для себя самого затороторил Лео. «Техническая реконкиста?» – уточнил Вернер. «Ага, восстановление научно-технического потенциала на всечеловеческом уровне, это согласно Трайзеру!» Юноша сказал так, словно хотел переложить ответственность за свои слова на кого-то другого. «Впервые слышу!» – задумался хозяин дирижабля. «Но нужно признать, весьма точно!» «А чем эпоха ДЛК знаменита?» Профессор снова обратился к студенту. «Воздействие блуждающей планеты X привело к остановке вращения Земли вокруг своей оси». Голос Леопольда с каждой секундой становился все уверенней. «Что, соответственно, вызвало череду масштабных катастроф природного и техногенного характера. Сила импульса заставила вполне достаточно», — аккуратно прервал Синявский. Вы просто поясните, о каких именно катастрофах идет речь. Гигантские ураганы, цунами, землетрясения, сдвиг литосферных плит. Старательно принялся перечислять студент. Перераспределение вод мирового океана, повышение радиационного фона, ослабление магнитного поля. Лео хотел еще что-то добавить от себя, но посчитал это лишним. Благодарю вас. «Вы молодец!» – похвалил профессор перед тем, как обратиться ко всем присутствующим. «Вы понимаете, какие испытания выпали на долю наших не таких уж далеких предков? Как вы думаете, какие вообще шансы были на спасение? Мизерные!» Последнее предложение профессор произнес нарочито громко. «И человечество не только выжило», Мы даже толком не познали всех прелестей варварства. Тут должны были воедино сложиться сотни факторов. Я лично в такие совпадения не верю. Как человек науки, я привык полагаться на цифры и факты. Поэтому-то самым рациональным я здесь вижу иррациональное решение, а именно высшая на то воля. Если хотите... «Божественное вмешательство! Это можно назвать как угодно, но суть это не меняет!» «Ну все, все, вы меня убедили, профессор!» Не смог удержаться от смешка Вернер. «Завтра же облачусь в рубище и отправлюсь странствовать!» «Про Вериги не забудьте!» Тут же уколол Синявский. «Вы их честно заслужили!» «Обязательно, профессор, обязательно!» С притворным смирением отвечал промышленник. «Все эти дирижабли, изобретения, фабрики — все пустое. Теперь-то я точно понял. А что, стану паломником? Поезд большой, где-нибудь и мне найдется место. Обустрою себе высоко в горах скорбную келью, буду поклоны отбивать. Может быть, потом там монастырь построят и моим именем назовут». «Вполне допускаю», — поддержал Альберт Юрьевич. Эти пререкания изрядно повеселили собравшихся. Непроницаемым оставался лишь высокий бледный мужчина, сидящий рядом с капитаном. «Скажите, профессор, а вы всегда таким были?» Деликатно, насколько это было возможно, поинтересовался Юлиус. «Нет, меня не воспитывали в вере, если вы про это». Тон Синявского стал куда спокойнее. К церкви я обратился значительно позже. В тот момент я был даже постарше вас. А да? Тогда рубище и келья пока отменяются. Раз у меня еще есть время. Не намного, старше, уточнил профессор. Это уже детали. Беззаботно, ⁇⁇⁇ хмыкнул Вернер. ⁇ Друзья! «Давайте лучше выпьем за наше небольшое путешествие и за наших прекрасных спутниц, конечно же!» Перепалка, хоть и вполне невинная, порядком затянулась, и хозяин дирижабля, и его бывший преподаватель сами были рады сменить тему. «А еще за ваше гостеприимство, Юлиус!» – поддержал профессор. «Уверен, мои подопечные со мной согласятся. Вы подарили нам...» «Незабываемое приключение!» «Да разве это приключение?» Возразил Вернер. «Так, увеселительная прогулка!» Промышленник неожиданно щелкнул пальцами. «Я тут подумал, что мы можем сделать остановку на темной стороне, скажем, возле лебединой скалы». Предложение вызвало бурный восторг. Студенты тут же зашумели. Кто-то принялся бить в ладоши. «Здорово! Давайте приземлимся! Мы согласны!» «Попрошу тишины!» Профессор был вынужден повысить голос. «Юлиус, а это не опасно? Знаете ли, я отвечаю за этих отроков!» «Вовсе нет!» Тут же заверил Вернер. «Там есть очень удобное место. Мы уже несколько раз приземлялись там. А еще не забывайте, у нас лучший капитан во всем поясе!» Федорович благодарно поклонился. «Нам нужно просто слегка изменить курс. Много времени это не займет», — добавил промышленник. «Теплых одеял у нас вдоволь. Разведем самовар». Юноши и девушки с надеждой уставились на профессора. «Что ж, тогда не смею возражать». Синявскому оставалось лишь развести руками. Новая волна ликования накрыла кают-компанию. «Компанию». «Виват, командору Вернеру!» Изящно соскользнув со стула, Ивона подняла повыше свой бокал. Виват! «Виват!» Хором загомонили сокурсники. И лишь тот бледный господин сохранял спокойствие. Глава десятая. Глава, в которой студенты играют в снежки, а Рубик в доброго жандарма. И пусть господин Баль из первого парового со мной не согласится, но я считаю, что все эти телеграфные клубы – безусловное зло. Это ведь настоящий коллапс, кризис образования. Школьники сбегают с уроков только ради того, чтобы поболтать с такими же оболтусами из других городов. И ладно бы они вели умные беседы, но ведь это сплошное пустозвонство, а язык… Они не утруждают себя грамотностью. Ниже я приведу выдержки из этих разговоров, и вы ужаснетесь. Кощунство – вот самое подходящее определение. И пока не поздно, нужно... Культура и искусство. Марта Гучко. Высыпавшие наружу студенты тут же принялись закидывать друг дружку снежками. В этой мальчишеской забаве принимала участие не только Полина, но и Ивона. Кто-то из офицеров дирижабля любезно одолжил брюнетке свой меховой китель, и теперь королева курса мелькала в самой гуще событий. И только Агнешка стояла в стороне, без особого интереса наблюдая за беснующимися однокурсниками. К своему удивлению, девушка отметила, что здесь было не так уж и холодно, просто зябко, но не более того. Накинутого на плечи пледа вполне хватало для согрева. Наверное, дело было в том, что темная сторона тут только начиналась, и ледяные ветра еще не успевали набрать силу. А еще Огнешке показалось, что из-за снега здесь даже светлее, чем в городе. «Эгегей!» – радостно закричал Виталик – угодив снежком прямо в лоб нерасторопному Леопольду. «Так нечестно! принялся возмущаться Лео. «Я не видел!» «А вот еще!» Виталик послал еще один снаряд, но в этот раз попал в плечо. Агнешке не было дела до всего этого баловства. Она снова предавалась созерцанию. Настоящий снег она видела впервые. Эта суровая безмятежность производило сильное впечатление. Все вокруг было каким-то нереальным. Граф Дортмунд завис буквально в пяти метрах над заснеженной поверхностью, а за ним ввысь устремлялась та самая лебединая скала. Этот торчащий из земли кусок гранита действительно под определенным ракурсом напоминал изогнутую лебединую шею. «Барышня, вы бы чайку попили горяченького», «А то еще простынете ненароком!» — позвал половой. По широкому трапу из чрева дирижабля успели спустить несколько столов, на одном из которых уже вовсю пыхтел огромный пузатый самовар. «Благодарю вас!» Агнешка взяла протянутый граненный стакан в латунном подстаканнике. «Может, коньячка плеснуть?» — подмигнул половой, показав бутылку. «Так еще теплее будет!» «Ой, нет, что вы!» – смутилась девушка. «Хозяйка барыня!» – отозвался половой и широким жестом обвел стол. «Угощайтесь! Вот бараночки, пирожки с полужару, буженина – все для вас!» От изобилия закусок разбегались глаза, но Агнешка, поскромничав, ограничилась лишь сдобной булочкой. «Я с вами решительно не согласен, Юлиус! Решительно!» Стоявшие неподалеку профессор Синявский и господин Вернер затеяли новый спор, но в этот раз куда обстоятельней. «Хотя что я буду с вами припираться и что-то доказывать, давайте-ка лучше выберем третейского судью!» Немного подув, Агнешка сделала осторожный глоток. Чай, напитанный ягодными ароматами, был великолепен. «Агнесса, дорогая, подойдите, пожалуйста!» окликнул профессор, «вы нам нужны». Выбора особого у студентки не было. «Да, Альберт Юрьевич». «Смотрите, мы тут с Юлиусом немного заспорили», начал профессор, «рассудите нас». «Вернее, вы скажите свое мнение. Вот как вы думаете, когда мы сможем пользоваться электричеством?» эм, ну как же?» Озадаченно пробормотала девушка. «Мы же его и так используем?» «Боюсь, вы неправильно меня поняли, или просто я не совсем точно выразился. Ну да ладно!» — махнул рукой Синявский. «Давайте я немного по-другому сформулирую. Будем ли мы, люди-человеки, повсеместно внедрять электроэнергию? Учтите, я говорю не про частные случаи, не про причуды богатых, а про то, что электротехника придет в каждый дом, в каждую лачугу, что наши улицы будут освещать не газовые фонари, а электрические лампы. Такая постановка вопроса заставила девушку задуматься. — Не знаю, — осторожно ответила Агнешка. — Наверное, не будем. — Хорошо, а почему? — принялся допытываться профессор. — Это... это... Агнешка очень боялась ошибиться или сказать какую-то глупость. «Смелее, вас тут никто не съест!» Попробовал подбодрить Вернер. «Невыгодно», — выпалила Агнешка. «Ага!» — усмехнулся Синявский. «А теперь вы, может, поясните, почему это невыгодно, если, конечно, вас это не затруднит. Выработка электричества получается дорогой при низком коэффициенте полезного действия». Агнешка заговорила куда уверенней. Чтобы мощные котлы и турбины построить, нужны никель, марганец, титан, хром, ванадий, а их не хватает. А если использовать обычные металлы, то мощность будет маленькой. Потребуется много таких электростанций, но и этого будет недостаточно. Нужна будет инфраструктура, а это тоже траты, а угля много, он дешевый. «Отличные выводы!» – похвалил Синявский. «Про уголь вы очень точно подметили. А что вы скажете про аккумуляторы?» «Так и свинца мало, господин профессор». «Профессор, это все понятно», – взял слово промышленник. «С месторождениями нам не повезло, а разведать их на темной или светлой стороне пока не представляется возможным. Про угольное лобби тоже можете мне не рассказывать». Эти господа и так мне делают нервы». Угольные картели ревностно оберегали свои интересы и умело использовали проплаченных марионеток во властных кругах. «Я говорю про то, — продолжил Вернер, — что мы должны искать новые решения, развивать технологии, и тогда мы сможем вернуть электричество людям». «Да вы просто, Прометей! — хихикнул профессор. Как вам будет угодно, ⁇⁇ кивнул Вернер. При минимуме ресурсов мы должны искать новые возможности и обходные пути. Агнесса, вы, кажется, при нашей первой встрече о чем-то подобном говорили. Не давите на ребенка, ⁇ шутя потребовал Синявский. Во-первых, я даже и не думал давить, ⁇ парировал Вернер. А во-вторых, Агнесса уже вполне взрослый и самостоятельный человек и хотелось бы заметить у нее прекрасные перспективы. Девушка слегка зарделась. Слышать подобное было необычайно приятно, особенно про перспективы. Значит, не зря она всю себя посвящала учебе. «По всему выходит, что вы сами пока не знаете, как решить задачу по тотальной электрификации, а значит, придется нам довольствоваться миром стинпанка». Сделал вывод профессор. «Был когда-то такой прелюбопытный жанр». «Да, но...» Вернер явно готов был пуститься в какие-то умные рассуждения, но его внимание привлекли две быстро приближающиеся фигуры. «Господин профессор! Господин профессор!» К столам со всех ног мчались Ивона и Полина. Синявского охватило беспокойство. «Альберт Юрьевич, вы должны это видеть!» Сходу начала Ивона. «Лео, он бежал, а потом...» Подхватила запыхавшаяся Полина. «Что с ним?» Сполошился побледневший Синявский. «Он упал! Там!» Попробовала объяснить Полина. «С холма!» «С ним все в порядке!» Тут же успокоила Ивона. «Пойдемте скорее!» Первым сориентировался Федорович. Вряд ли он слышал девушек, но моментально почувствовал неладное. «Туда!» Пара вооруженных матросов, охранявших территорию, тут же бросились к вершине, на которой столпились студенты. «Ох, лишь бы все обошлось!» Профессор весьма бодро поспешил за матросами, увлекая за собой остальных. Несколько сот метров по снегу удалось преодолеть за считанные минуты. «Расступитесь!» Не успев толком перевести дыхание, сбивчиво прогудел Синявский. Припорошенный холм на деле оказался гребнем, за которым начинался крутой обрыв. «Лео, греби! У тебя все получится!» «Сила тяжести для слабаков!» «Первый сверхмалый дирижабль класса граф Лукич!» Некоторых студентов происходящее откровенно забавляло, но были и те кто всячески подбадривал однокурсника. «Не бойся, мы тебя вытащим! Только вниз не смотри!» «Все хорошо, Лео, слышишь? Все хорошо!» Выбравшаяся почти на самый край Огнешка оторопела от увиденного. Судя по всему, Леопольд так увлекся, что не заметил оврага и сорвался вниз. Но до земли он так и не долетел. Какая-то неведомая сила подхватила его в воздухе и заставила парить. Больше всего это напоминало левитацию. Замерший над врагом Лео широко раскинул руки и ноги, боясь лишний раз пошевелиться. «Гравитационная воронка!» — с облегчением произнес Федорович. Улюлюканье и смешки наконец-то смолкли. Студенты явно жаждали подробностей. «За лестницей живо!» Матросы тут же кинулись обратно, исполняя приказ капитана. «Слышать слышал, но видеть не приходилось», — признался Синявский. «Я полагал, что это все выдумки». «Такое сложно с высоты разглядеть», — пояснил Вернер. «Хотя мы тут уже пролетали, и не раз». Видя, что ничего страшного не происходит, Жером занес ногу над пропастью, явно собираясь последовать за своим товарищем. «А ну стой!» — окрикнул Федорович. «Она может быть нестабильной!» Ретивый студент тотчас же отпрянул. «Дамы и господа!» Обратился к своим подопечным профессор. «Взываю к вашему благоразумию! Пожалуйста, стойте где стоите! Не утруждайте себя ненужными экспериментами! Сделайте такое одолжение вашему престарелому преподавателю!» Воззвание подействовало, кто-то даже отошел подальше. «Сколько еще непонятного в нашем мире, неизведанного!» — философский произнес Синявский. «И это прекрасно!» «Соглашусь с вами», — неожиданно поддержал Вернер. «Если мы поймем принцип действия этой воронки, то мы совершим революцию в воздухоплавании». «Если», — заметил профессор. «А не кажется ли вам, дорогой Альберт Юрьевич, Что это напоминает распятие? Колко спросил Вернер, указывая в сторону оврага. Может, это очередное знамение? Попрошу без светотатства, но вы правы, в этом что-то есть. На одном уровне с Леопольдом, но значительно дальше в воздухе висел древний бетонный столб с перекладиной. Тянувшиеся от столба провода исчезали в полумраке где-то с противоположной стороны оврага. И это можно было считать настоящим чудом, что этот молчаливый памятник прошлого смог выстоять под напором времени. «Я мог бы сказать, что тут есть повод для научной работы», с легкой грустью произнес Синявский. «Но, увы, профиль не мой. Зато мы можем задокументировать сам факт такой аномалии». «На борту есть фотокамера. Она в вашем распоряжении», — предложил Вернер. «Это передовая разработка. Только что с завода. Моего завода, разумеется». «О, Юлиус, вы снова делаете науки одолжение. Все-таки надо за вас похлопотать перед высшими силами, хоть вы и богохульник. Скажите, а вы сами часто с подобным сталкиваетесь? Как я понимаю, вам такое видеть не впервой». Профессор махнул рукой в сторону обрыва. «Бывало», – уклончиво ответил промышленник. Тем временем подоспели матросы с лестницей и веревками. Леополь почувствовал, что подмога уже рядом, даже позволил себе немного покрутить головой по сторонам. «И зачем это?» – Рубик кивнул на задержанного. «Не могу знать», – отрапортовал сержант. «К нам его уже таким привезли!» «Понятно». Доставленный юноша выглядел неважно. Заплывший глаз, разодранная щека, трясущиеся разбитые губы в охранке не особо церемонились. «Успокойся, никто тебя здесь бить не станет», сказал Рубик. «Куришь?» Лейтенант подвинул раскрытую пачку папирос к краю стола. «Воды...» Еле слышно попросил парень. Клевец, нали! велел Рубик, просматривая присланные вместе с юнцом бумаги. По всему выходило, что это один из тех бунтарей, по вине которых чуть не сгорела городская библиотека. Отстав от своих товарищей, он заблудился в подземельях, после чего и был схвачен. Тут все понятно, политический. Но зачем же его отправили сюда? словно перевязанный ленточкой подарок. Рубик прекрасно знал человека, по воле которого доморощенный карбонарий оказался тут. Этот немногословный офицер охранки не производил впечатления шутника, но он прекрасно умел делать выводы. Значит, Рубик что-то упустил из виду. Лейтенант еще раз, уже куда внимательней, пробежался по тексту. Пусть далеко и не сразу – но жандарм все же нашел строчку, которая его заинтересовала. «А теперь послушай меня», – обратился к парнишке Рубик. «Ты раньше времени не радуйся. Тебя нам просто одолжили, так что потом поедешь обратно в охранку», – задержанный вздрогнул. «Я не могу тебе помочь, даже если бы захотел», – поотечески заговорил лейтенант. «Сам понимаешь, мы охранники, не указ. Но я могу попробовать замолвить за тебя слово. Тогда будет чуть попроще. Гарантий давать не буду, но для тебя это хоть какой-то шанс». В словах Рубика действительно была толика сочувствия. Этот юноша не был матерым уголовником. Он никого не грабил и не насиловал. Просто связался с очередными революционными пророками. Неокрепшие умы, податливые как пластилин, были необычайно восприимчивы к красноречивым воззваниям. А дурманенные чьими-то идеями эти заблудшие овечки сами шли на заклание. «Только ты сначала должен мне помочь». Юноша понуро опустил голову, что можно было принять за знак согласия. «Тут написано...» Рубик ткнул карандашом в рапорт. что вы. Планировали покинуть город на медицинском фургоне. «Да, Валет...» Парень закашлялся. «Валет обещал, если что-то будет не так...» Вполне толковая идея. Медицинские парамобили не вызывают подозрений и их почти никогда не останавливают. «И где вы хотели достать этот фургон?» «Валет говорил, что у его друзей есть...» Кое-как произнес задержанный. Они должны были помочь. Что за друзья, не знаешь? Парень страдальчески мотнул головой. Нет, Валет только говорил что-то про Хорошевские верфи. Фабрика Хорошевские верфи принадлежала Юлиусу Вернеру. Рубик уже практически уверовал, что речь шла о том самом фургоне. Друзей этих видел? Нет. Лейтенант задал еще несколько вопросов, но ничего путного не услышал. По поводу личности Валета и остальных сообщников Болт отмалчивался, и если уж в охранке не смогли его разговаривать, то и Рубику не стоило на это тратить время. Но лейтенант все равно был доволен, он получил лишнее подтверждение своих подозрений. В специальной охранной службе работали не дураки, там тоже поняли, что а откуда дует ветер и кто в этом может быть замешан. Но ничего опасного в этом охранка не нашла, а уголовщина с легким политическим оттенком ее совсем не интересовала. Поэтому Рубик и получил такую необычную весточку. «Клевец! Поедем к генерал Шефу! Чтобы подобраться к такому человеку, как Вернер, потребуется санкция высокого начальства. За это можно было не волноваться Глава жандармского корпуса генерал-аншеф Скрябин откровенно недолюбливал известного промышленника, неоднократно называя того слизнем и пройдохой. И он обязательно подпишет нужную бумажку, ведь у Рубика были не только домыслы и предположения, но еще кое-что, что добавляло веса его словам. В зашитом кармане бушлата, найденном на складе, оказался чек, выписанный Юлиусом Вернером. Внушительная сумма мало походила на жалование простого матроса. Такую награду можно было получить только за особые заслуги. «А я...» – робко подал голос Болт. «Как и обещал, попрошу, чтобы с тобой обращались помягче. Это все». Заигрываться с милосердием Рубик не собирался – Он прекрасно знал, что из таких мальчишек потом и вырастали бомбисты или что похлеще. «Клевец!» «Вот что еще!» Лейтенант достал из ящика стола первопристольскую золотую. Сам Рубик водку особо не пил, так что эту залежавшуюся бутылку можно было смело передарить. «Передашь вместе с ним!» Кивнул на задержанного. Рубик небрежно замотал бутылку в старую газету. Надо товарищам из охранки спасибо сказать. Идущий параллельным курсом Биплан уже сидел в печенках. С радиосвязью на темной стороне были большие проблемы, но как только дирижабль вышел из зоны помех, поступило пристранное предписание. Наземная служба новой Варшавы потребовала, чтобы граф Дортмунд следовал не в главную воздушную гавань, а к старому дирижабле порту. Занятый своими гостями, Вернер от этого сообщения просто отмахнулся, посчитав какой-то проволочкой. А вот Федорович не был так благодушен. Опытного капитана охватило беспокойство. И вот спустя несколько минут рядом с графом Дортмундом появился самолет. Это можно было бы принять за сопровождение, но больше напоминало конвой. Капитан «Может, мы его того...» Глядя на озабоченность Федоровича, предложил старший помощник. «Пулеметный расчет уже давно готов. Ждут вашего слова». «Да вы с ума сошли!» – изумился капитан. «Вы хоть понимаете, к чему это приведет?» В силу своей должности Федорович вынужден был думать о последствиях. Но, несмотря на добродушный внешний вид, при необходимости он мог быть жестоким и решительным. «Просто припугнём и отгоним, капитан», — пояснил офицер. Летающий дворец с лёгкостью мог дать отпор целой флотилии или сравнять с землёй небольшой городок. Про одинокий самолёт и говорить не приходилось. У пилота не было ни единого шанса. Надёжно укрытое от посторонних глаз вооружение дирижабля впечатлило бы любого генерала. Пулемёты, Пушки, бомбометы ждали своего часа. К счастью или к сожалению, но оценить возможности графа Дортмунда в настоящем бою случай не представлялось. Никаких припугнем, отрезал Федорович, но немного подумав добавил. Расчеты остаются на своих местах, до дальнейших указаний. «Есть?» Тут же взял под козырек первый помощник. «Сообщить хозяину?» «Не надо!» «Назой ли вы бежать?»